эксперимент часам к девяти вечера первый акт трапезы подошел к концу Картошечка действительно удалась мужчины рассыпали комплименты в адрес велы она смущенно пожимая плечами сетовала на отсутствие большой чугунной сковороды от которой так когда то необдуманно отказался постепенная инициатива застольной беседы перешла к варшавскому красиво же руками Он начал рассуждать о преимуществах и недостатках сыроедения. Юлиан скучал, с трудом подавляя зевоту, и бросал насмешливые взгляды на Виолу, который слушал Варшавского широко раскрытыми глазами, время от времени восклицая «Ой, как интересно!» «Мне скучно, бес!» — громко произнес Юлиан, закрывая ладонями глаза. «Что вы сказали?» — спросил Варшавский. «Жуленок, я вижу, ты заскучал!» — промурлыкала «Виола!» «Ну ничего, сейчас будем пить чай с вареньем. Поставь чайник на плиту, милый». Юлиан встал, по-солдатски кивнул головой и резко повернулся в сторону Варшавского. «Скажите, Леонард, как вы относитесь к тому, что вся Америка пьет бутылочную воду? И мы живем в состоянии панического страха перед проточной водой, употребляем ее только в кипяченом виде?» «Страхи ваши сильно преувеличены. Я, кстати, не боюсь пить проточную воду». но я ее наполняю в бутылке и заряжаю своей энергией. И Делать не хуже чумака. Слыхали протоколы? Я могу и вашу воду подзарядить. А как мы об этом узнаем? — спросил Юлиан. Будем ходить на электризованное, что ли, так? Жульен, не становись занудой. но ну, пожалуйста, — Виола сложила ладони лодочкой. Я просто желаю чуда, — потребовал Юлиан. Леонард! Мне кажется, в прошлый раз вы нам обещали продемонстрировать ваши ясновические способности, почитать мысли, устроить нам сеансик, мессир. — Ну что же, — ответил Варшавский и, Сузи в глаза, внимательно посмотрел на Вильяна, — если вы готовы быть реципиентом, нет, я лучше буду членом и одновременно председателем живи. А вы уж свои способности испробуйте на прекрасной даме, тем более что она очень подходящий реципиент. Рецепт не просто не бывает. Виола прикусила губу и пожала плечами. Варшавский встал и прошелся по комнате, слегка потирая руки. — Вы давно уехали из России? — спросил он Виолу. — В 1987 году. Через месяц будет почти юбилей, 17 лет. То есть главные события в российской истории прошли мимо вас? Все великое и смешное, так сказать. Конечно, есть газеты, телевидение, но по ним иногда трудно понять реальную подоплеку событий. Я, в общем-то, все представляю немножечко лучше. Я три раза ездил в Питер, у меня там мама и папа живут. Они, правда, уж давно в разводе. Отец ушел от мамы, когда мне было десять лет, но у меня все равно роднее их никого нет. — А что, ваши школьные товарищи? — Как сложилась их судьба? — Видели кого-нибудь? — Видела, нескольких подружек. — А вы почему, спрашиваете? Варшавский перестал ходить по комнате, сел на стул, сцепил пальцы и слегка, потирая ладони, сказал, — Я прошу вас сделать такой простой эксперимент. — Возьмите листок бумаги и напишите на нем имена своих школьных друзей, соучеников, кого вспомнить. — Просто имена? — Без фамилий? — Да. — А что вы собираетесь сделать? — спросил Юлиан. — "Приоткройте завесу? — Я собираюсь на самом деле делать то, что делаете вы, как психодержа То есть провести сеанс с несколькими людьми, но они никогда об этом не узнают, так находятся далеко отсюда. Я загляну в их жизнь с одной только целью. Варшавский задумался и зафиксировал свой взгляд на стене, там, где должна была висеть картина, так никогда не повешенная Юлианом. Я измерю их температуру. Вот и все. Температуру тела? В каком-то смысле да. А в каком смысле, Юлиан? Вы хотите заглянуть в лабораторию алхимика глазами инквизитора, а не беспристрастного члена Жуи? Так ничего не получится. Единственное, что я могу вам сказать, говоря о температуре, я имел в виду не физическое, а астральное тело. Юлиан усмехнулся. Мы должны поверить вам на слово, не так ли? Мое слово для вас мало, что значит? Это я понимаю, но Виолетта может связаться с своими друзьями, и тогда вы будете решать, работает мой дар или я просто вас развлекал, чтобы бить время. Итак, — добавил он, взглянув на Виолу, — она молча протянула ему сложно вдвое листик бумаги. — Я написала девять имен. Это люди, которых я помню достаточно хорошо. Варшавский стал рассматривать список и делать о нем пометки. Юлиан и Виола молча смотрели на него. Причем статус лица у Юлиана явно перешел границ зубной боли. Зато Виола оставался очень серьезной, но в эту настраженную серьезность время от времени вкрапливались полудетские оттенки нетерпеливого любопытства и с трудом сдерживаемого азарт. Судьбы «Энергетика человека — это не аморфная система», — неожиданно произнес Варшавский, отрываясь от своего занятия. а нечто постоянно изменяющееся, текучее, и для этого потока не существует замкнутого пространства. Энергетика каждого индивидуума создает свое информационное поле, которое может частично улавливаться экстрасенсом. Вот, скажем, я смотрю на имя Вадим, и сразу вижу неумеренно честолюбивого человека, одержимого стремлением доказать свое превосходство или подчеркнуть свой авторитет, где только можно. У него исключительно целенаправленный характер. Но я также вижу толчковую силу его чистолюбия. Это страх. Волны страха колобродит в нем. Боязнь ошибиться, поставить на ту карту, потерять приоритет. Варшавский вопросительно взглянул на Виолу. Да, Вадик был очень такой. Вы, пожалуй, правы, в нем кипело чистолюбие. Подруга мне рассказывала, что он. Вот видите. перебивая ее, воскомерно улыбнулся Варшавский. К сожалению, не все индивидуумы так легко раскрывают себя. Скажем, вы написали имя Лена. Кто она, близкая подруга? — Да, мы уж много лет дружим. Я с ней виделась дважды, когда приезжала в Питер. Мне она представляется исключительно замкнутой натурой. Ее оболочка почти не светится. Мне не кипят страсти, она не принимает кардинальных жизненных решений. — Живет очень обособленной жизнью, у нее мало друзей, верно? — Похоже, — не совсем уверенно произнесла Авиола. — Но у вас есть и другая подружка, которую вы обозначили именем Елена. — Полагаю, как видно, что я запутаюсь в двух одинаковых именах. Варшавский покачал головой и почему-то взглянул на Юлиана, словно провоцировал его отреагировать на эти слова. Но Юлиан сидел с непроницаемым видом. На самом деле ваши опасения напрасны. Когда вы записывали имя человека, оно сознательно или неосознанно ассоциировалось вас с конкретной личностью. Вы его мысленно представили, даже если это был мимолетный набросок, вами не зафиксированный как образ. Но подсознательно, упоминая имя человека, мы делаем как бы зарубку на дереве, а лучше сказать метку. Вроде той, что оставляет собачка с целью рассказать о себе другой собачке. Сравнение может быть не совсем удачное, но лучше передает суть явления. Я и есть тот другой пес, который расшифровывает вами закодированный образ, и мне в общих чертах рисуется характер человека. Вот посмотрите на мой список. Против каждого имени я сделал определенные пометки. Кое-где поставил плюсы и минусы, или просто буквы. На первый взгляд все выглядит как полное бессмыслица. Но для себя я разработал знаковую систему, редкий энигматичный код. Где сейчас находится данный человек и чем он занимается, я не знаю, но его имя, будто ковшик, опущенный в энергетический поток, зачерпнуло и сохранил какие-то молекулы его души. Понимаете? И поскольку душа находится далеко за океаном, то я довольствуюсь малым осколками, разбросанными в космосе, куда мне дозволено заглядывать, но получать лишь общее представление о характере того или другого человека. Кстати, на этом принципе построены гадания по фотографиям или на картах Таро. Карты вообще парадоксальным образом как связаны с библиотекой Акаши. Их мистическая сила даже для меня полная загадка. И вот, посмотрите, Виола, я из ковшика каждого имени добыл какие-то элементы характера человека и пытался тут же зафиксировать увиденное. Но, признаюсь, несколько имен для меня остались в полном тумане. Это, мы, видимо, есть свои причины, ведь вы уроженка Ленинграда? Виола кивнула. — У вашего поколения нелегкая судьба. Не мудрено, что для многих перестройкой после перестроечный беспредел оказались непреодолимой планкой. Вот эти люди, Никита, Борис и Валентина, они почти мною не просматриваются. Живы ли они? Йола посмотрела на Варшавского, по лицу ее пробежала тень смятения. Борис повесился у себя на кухне в начале 90-х, даже записки смерть не оставил. Про Никиту ничего не знаю, его след потерялся. Валентина, кажется, вышла замуж и уехала с мужем в Норильск. Как сложилась ее судьба, неизвестно. — Да, — покачал головой Варшавский. — Борьбу за выживание в нашем российском обществе можно представить как стрельбу по мишеням в тире. Кто-то попал в десятку, получил первый приз, а кто-то полит в молоко в надежде, что ему когда-нибудь повезет. Таких большинство, но есть и много обычных неудачников, сломанных людей, самые неприспособленные к новым условиям вспиваются и помирают день под забором. Это вечная русская беда, трагедия без начала и конца, которая каждый раз подпитывается социальными катаклизмами, как вурдалак свежей кровью. Анекдот. «На что бы вы сказали, как лицо незаинтересованное?» — спросил Варшавский, поворачиваясь к Юлиану. Юлиан пожал плечами. — Мне довольно трудно дать оценку вашим действиям, поскольку я никого из этого списка не знаю. Но меня заинтересовало ваше, как вы сами выразились, не совсем удачное сравнение с собачьими метками. То есть мы говорим конкретно о том действии, когда собачка старается повыше задать ногу и помочиться на стенку или на дерево. Это, правда, не имеет отношения к передаче мыслей на расстоянии, но у собак передача запаха является куда более информативным процессом, чем мы даже себе представляем». «Вероятно», — с некоторой долей сомнений произнес Варшавский. «Тем не менее у собак чувство запаха несопоставимо с нашим восприятием духовных эмонаций и чужих мыслей. Возникает ли при этом какой-то конкретный образ в собачьей голове? Это вопрос на засыпку». Хотя, если говорить о метке, которую сучка оставляет во время течки, возможно, сиамбре вызывает достаточно конкретный образ голая кабеля. В этот момент глаза Юлиана и Виола на миг схрестились. Виола же посмотрела в сторону, неожиданно громко сказала Жуль, ты не зажег огонь под чайником. Я нахожусь под сильным стрессом, ключик. Мсье Варшавский меня дурманила колдовал. но я исправлюсь в силу секунду. Гори, огонь, гори. Так вы, Леонард, кажется, к собачьей физиологии вернулись. И заметьте, ведь вас не подталкивал. Но вы сами приходите к тем же выводам, которые я сделал в начале нашего разговора, когда высказал свое мнение о необычной реакции Гектора. А я говорил о том, что реакция Гектора основана на передаче запахов. Именно ваш конкретный голос вызвал у него воспоминания о знакомом запахе и обильной слюноотделении. Вы не так говорили. Пусть не совсем так, но логически все выстраивается в следующую схему. Когда возникает конкретная связка голос-запах, у собаки начинается слюноотделение, потому что на этот голос клетки мозга включают нужный импульс, за которым следует химическая реакция. Вы не слышали о такой науке? Одурология — это наука о запахах. Представляете, как много могла бы рассказать собака ученым о своем восприятии запахов, если бы могла говорить? Вы еще скажите, что у собак есть подсознание? Если таковое существует, то в очень примитивной форме, и проявляется оно у животных в форме сна. Я даже об этом где-то читал. Собаки, вероятно, видят сны. Может быть, им снятся не очертания предметов, а запахи. Я вспомнил сейчас один интересный эпизод о подсознании, Рассказанный Юлиан сделал паузу, и Давид ухмыльнулся, и невинным тоном преподнес. "Рассказанный все тем же неувидающим Фрайдом. Это пример из его жизни. Хоть звучит он как анекдот, однако несет в себе пищу для размышлений. Может быть, действительно хватит Фрейда, Жульян, — попросил Виола, — ты на нем зациклился? Да-да, понимаю. Тем ведь, как пел когда-то Галич, не марксистская, ах, не марксистская, но пример будет совсем коротенький. Никого не утомит, а, напротив, развеселит. Так вот. Однажды Фрейд работал в своем кабинете над какой-то очень сложной проблемой. И в самый разгар этой мыслительной работы В комнату вошла его пятилетняя дочь. Она остановилась и после долгого молчания сказала «Папа, у тебя на лысень сидит большая муха, а ты даже не замечаешь!» На что Фрейд ответил «Меня сейчас больше волнует муха, которая сидит у меня в голове». И тут пятилетняя девочка выдала такой пассаж «Папа! Но ведь...» Это та же самая муха, я видела, как она вылезла из твоего уха. Баршавский рассмеялся. — У меня в первый раз появилась симпатия к вашему Фрейду, и то благодаря его дочке. Дети часто глаголют истину, которую взрослый упорно игнорирует. Вы восприняли слова девочек как забавный парадокс, а в них есть глубокий смысл. Ведь можно представить себе сознание и подсознание как энергетические поля, сосуществующие рядом, но разделенные определенной межой. А кто переносит информацию от цветка, растущего на одном поле к соседнему? Пчелы. Для них то межа, а не прекрада. Стоп, — сказал и щелкнул пальцами. Пчелки, Леонард, очень хороший пример, но не в вашу пользу. потому что для подобного переноса информации есть другое слово — оплодотворение. Пчелки занимаются сексом с цветочками, причем сразу со многими одновременно своего рода идти под одобрительным взглядом царя небесного. — Я понимаю вас, как человека высоконравственного, подобные сравнения очень раздражает. Вершавский посмотрел на него из-под лобья, похрустывая костяшками пальцев. — Жулька! «Жуленыш!» — Виолах Хача вскочил из своего стула и, наклонившись, обхватил Юлиана, выговаривая ему одновременно поглядывая в сторону Ашавского. «Ты уже все доказал. Секс руководит оркестром, а у дирижера фрейдовский портфель. Но пойми, музыканты все равно играют в разнобой, и каждый вводит свою мелодию, ту, которая ему в данный момент важнее всего. А пчелки, они же просто трудятся, дают нам медок вообще вспомни бричмулу». Про тебя жужжит над духом вечная пчела. Вот она мне и нажужжала, — засмеялся Юлиан. Видите, Леонард, как женщина может разрядить обстановку, вроде бы повторив мою тему, но как-то так и изысканно, ненавязчиво.